Глава 9. Те годы, когда Ханнес Прагер жил в квартире у лестницы в небо вместе с Леонией Траутман, играл в шахматы с ее родителями, ел с мейсинского фарфора, ходил в костюме на премьеры опер, эти тихие и растраченные годы, когда он катал, поднимал, возил, разгружал тысячи клавиров и при случае тайно настраивал их, Эти годы, когда свои мелодии он проигрывал лишь мысленно, позднее стали воспоминаниями Ханеса растраченным временем. После приезда Полины и ее дружелюбного, сказанного не глядя в глаза «Я так рада, что ты счастлив», у них не получилось сохранять контакт, как они оба себе это обещали в поцелованные на прощание кончики пальцев. Ханес хотел... Он писал письмо за письмом, подолгу думая над чернилами, звонил ей, но Оля была в разъездах, охотясь за новыми килимами в Анатолии или на открытиях выставок в Лондоне, Тбилиси и Берлине, где одни и те же келимы, помытые, залатанные и приведенные в порядок, снова продавались уже в сто раз дороже. Редкие звонки Полины были в первые недели маниакальными и необузданными, а потом вдруг стали скупыми и холодными. Вскоре у Ханеса появилось чувство, что он ей докучает. Через некоторое время трубку стамбульского телефона стала поднимать какая-то пожилая женщина, не говорящая по-немецки и раз за разом повторяющая «Полина Йок». На письма, которые Ханес отважно продолжал писать, Полина не отвечала. «Леония была константой в его жизни». Когда ей приходилось отлучаться, чтобы ночь пролет протанцевать в Ахмелю, она заранее его предупреждала какой-нибудь пристойной ложью. «Я избавлю тебя от деталей, мой сладкий, но мы с Шарлоттой собираемся сегодня ночью есть у нее в постели мороженое с Макадамией и смотреть старый сериал «Друзья». У Леони на все был наготове ответ, причем сразу. Она была стабильной, при ней Ханс чувствовал себя стабильнее». Она придавала ему чувство, что он уже не так одинок. Но чего хотела она? К этому времени Ханес уже знал ответы на некоторые вопросы. Леония хотела все, что она делает, делать хорошо. Лестница в небо, даже после четырех лет, прожитых там, была лишь переходным решением. Леония хотела со временем поселиться в маленьком доме с садом на каналах Альстера, неподалеку от ее родителей. Она хотела продлить свой абонемент гамбургского дома-актера, а также оперы и театра Талия. открыть собственную практику, опуститься, готовить Ханусу на работу ланчбокс, ходить с ним вместе на куда-линии йогу, медитировать с музыкальной аппаратурой и готовить по рецептам от Аленги блюда для своих подруг Марии и Шарлотты. Она хотела через социальные сети предостерегать от ферментированной капусты, пропагандировать экопоток, интервальное питание, читать «Нью-Йоркер», смотреть вдвоем сериалы на Apple TV с субтитрами, отправиться на пару месяцев в Камбоджу с врачами без границ. Она хотела сохранять в тайне свои секреты этих огражденных монстров, которых она держала как домашних животных и время от времени выпускала из загона и хотела иметь партнера, который ей доверяет. Она хотела надевать велосипедный шлем и убеждать других людей, что это превосходный путь. Она хотела придумать корректное множественное число для слова «пицца». Она хотела ходить на чтение Хеймана Феликса Юда Италии, Но потом не подсовывать им книги для автографа. Ездить на «Вольво», а скоро и только на поезде. Ханс пытался как мог приспособиться к ее ритмам, что ему, к его собственному удивлению, с годами удавалось все лучше. Только Бош пребывал в постоянном изумлении. «С ума сойти! У тебя ланчбокс!» Ханс делал свои упражнения для спины, пил безалкогольное пиво «Бэкс», Любил мебель, которую Леония называла дизайнерской классикой. Прожив с ней четыре года, он осознал себя произносящим USM ясно это вне времени. Леонии было уже тридцать восемь. Она теперь чаще останавливалась, когда они с Ханнесом прогуливались мимо игровых площадок, а когда у какой-нибудь из ее подруг рождался ребенок, Леония отдавала ребенка в руки Ханосу и при этом испытующий на него смотрела, как будто ребенок был новорожденным вопросительным знаком. Мысль, что Леония хочет с ним ребенка, просочилась сперва в голову Ханнеса и только потом охватила его сердце и затем всю его жизнь тихой паникой. Вдобавок ко всему, или как раз поэтому, Себастьян Блау вскоре застукал его за тем, как он ковырял своей иглой интонирования Фильц одного старого стейнвея, ни у кого не спросив разрешения на это и не получив указания. Ханас сидел перед инструментом, открутив винты корпуса клавиатуры, вытянув из рояля механизм и уместив его себе на колени, чтобы легче было подобраться к молоточкам. С недавних пор Блау сам сопровождал некоторые перевозки. Пациент неровой тяжестью рояля столь многие его носильщики ломали голеностопные суставы, колени и надрывали спины, что Блау прошел в брюге курсы повышения квалификации в перевозке клавишных инструментов при Бельгийской независимой ассоциации перевозки клавиров, и вернулся оттуда сознанием, что бельгийцы в вопросах искусства пивоварения занимают господствующее положение» что в Германии здравомыслящим людям нельзя есть картошку фри после того, как попробовал, каким должен быть настоящий вкус маленьких фритье, и что полутонный инструмент легче переносить вверх или вниз по лестнице, если третий человек, в данном случае начальник предприятия, собственной персоной, подставляет руки под лопатки нижнего, беря на себя таким образом часть груза. Бош считал это чепухой. Он носил рояли по-прежнему безболезненно, как молодой веселый ослик. Но Блау скучал в своем белом кожаном кресле в бюро и был рад от случая к случаю освежиться и потаскать с мужиками рояли. Кроме того, он полагал, что это будет полезно для его фигуры. В этот день Ханнес просто забыл, что с ними Блау. Накануне вечером Леония сказала ему, что намерена перестать принимать противозачаточные пилюли и хочет, чтобы у них была девочка. Ханас сидел как замороженный. Из Леонии получилась бы хорошая мать, это точно, и так же точно он был бы плохим отцом. Он спросил очень осторожно, подходящий ли это момент для ребенка. Леония, казалось, сильно удивилась такому вопросу, такого взгляда Ханас у нее еще никогда не видел. «Какого черта ты тут делаешь, Прагер?» – спросил его теперь шеф. Игровой механизм Стейнвея весил около двадцати килограммов. Ханнес поднял его со своих колен, потому что и так уже завершил интонирование, и мягко задвинул внутрь рояля. Он размышлял, какую степень правды может открыть своему начальнику, надо ли ему показать карбоновый молоточек, не позвонить ли предварительно Бошу, потому что тот куда элегантнее умел выкрутиться из неудачного момента. Вместо этого Ханнес прикрутил боковины клавиатуры на место и сказал «Можете теперь меня вышвырнуть, шеф?» Блау посмотрел на странный грифель в руке Прагера, маленький и безобидный. Блау переводил взгляд с деревянной рукоятки на лицо Ханнеса и обратно. «Это игла интонирования», — сказал Ханнес. «Я знаю, что это такое», — прошипел Блау. «Я ничего не сломал». Блау подошел к нему и жестом руки смахнул его с кухонного стула, который Ханес поставил перед Стейнвеем. Он сел и сыграл пару аккордов на слоновой кости. Рояль звучал тихо, но тонко. Так красиво, как ему только позволял возраст, если его еще не сожрали рак, подагра и апоплексия. Он стелился одеялом из ангорской шерсти, приглашая к отдохновению. Так мягко и милосердно звучал этот инструмент. Себастьян Блау сыграл скорее по оплошности и от восхищения медленную джазовую версию и Мессера и теперь знал, что Стейн звучал так от того, что этот ведьмин-пес Прагер, который с первого дня был ему подозрителен, обработал его своим инструментом, и это стало дилеммой для Блау. Он вытаращил глаза и оторвал руки от клавиатуры на середине песни. Прагер, сказал он, да, шеф, я не могу допустить, чтобы ты поганил инструменты клиентов и тем самым нарушал правила гильдии. Но к твоему счастью, Стейнвей не так-то легко испортить. Еще раз и ты вылетишь. В августе пятого года Ханас отправился с Леонией и ее родителями в Зальцбург, куда траутманы уже 30 лет подряд ездили на неделю на фестиваль. Ночевали там в Бристоле, ели шницель в Синем Гусе, а вечерами часто ходили еще во Фридрих в Штайнгассе. В бар, вырубленный в скале, слишком шумный и яркий для траутманов, в нем бы, пожалуй, только Бош получил удовольствие. В один из этих дней они смотрели дневное представление Макбета Верди. Асмик Григорян пела «Леди», что заставляло Ханнеса волноваться уже за недели вперед. Так он ею восхищался. Перед увертюрой Леония прижалась к Ханусу и прошептала «Сейчас ты наверняка опять заплачешь». И он знал, что она не со зла, но впервые за долгое время он почувствовал потребность вскочить и бежать прочь вдоль реки и до самых гор. Он остался сидеть и напряженно улыбался. Вечером они сидели во Фридрихе. Леония и ее мать захотели еще немного пройтись. Когда они под ручку удалились в переулок в сторону старого города, господин Траутман заказал два стакана коньяка, что сразу насторожило Ханнеса. Господин Траутман не пил в присутствии своей жены и до этого времени лишь изредка употреблял алкоголь вдвоем с Ханнесом, но когда делал это, то становился словоохотливым. Нос у него краснел, что придавало его облику что-то смешное, и за дружелюбным фасадом заведующего отделением, играющего в колонизаторов необитаемого острова, проглядывал другой господин Траутман, чистолюбивый, гребший когда-то в восьмерке за Германию, будучи посланником Medicines Sense Frontiers. Он никогда не называл эту организацию «врачами без границ». Он завоевал самую желанную белую женщину-врача в сиера леоне и позднее стал зав. отделением. Мужчины потихоньку тянули свой коньяк, а потом еще один, и тут Ханс понял, что вечер будет неприятным. Господин Траутман говорил о горящем великолепии коньяка и о чистолюбии Макбета. И как-то связал это с собственной историей жизни, выпил еще два коньяка, и все, что он сказал... Вылилось в рассказ о том, что господин Траутман с большим напряжением многое сделал правильно. Он говорил о самой большой опасности в тропических зарослях, которая исходила не от малярийных комаров и не от повстанцев, которые так и норовили искорошить тебя своими мачете в фарш, а от двух враждующих между собой стаи шимпанзе, которые прямо рядом с родильным отделением разбивали друг другу волосатые черепа. Потом он, казалось, опомнился, откинулся назад, расслабил одной рукой галстук бабочку в цветах своего гребаного клуба, керосиново желто серебрином и сказал, какими наполненными были эти моменты страха и боли, будь то в восьмерке на воде или в халате в джунглях, тогда, когда впереди была цель. «Как у тебя?» – сказал он и посмотрел Ханусу в лицо. Ханнус уже больше не слушал его толком, но тут испугался. Мы ценим тебя, Ханас, сказал господин Траутман. Я надеюсь, ты это знаешь. Ханосу хотелось уйти, но он был научен играть по правилам. Он поднял свой бокал и отпил маленький глоток, однако господин Траутман сел за этот стол в штайнгассе со своим планом, и вся его речь должна была привести к двум хорошо размещенным фразам, которые он теперь сказал: Ей 38. Вершина ее плодородия давно миновала. Хозяин бара подошел к столу и спросил, не хотят ли они еще раз повторить. «Счет, пожалуйста, мы уже все», — сказал отец Леонии. На коротком отрезке пути до отеля Брис, то ли они проходили мимо тележки с сосисками, по ночам она всегда стояла на этом месте, и там продавались сочные сосиски, один вид которых заставлял Ханнеса содрогаться. Господин Траутман купил себе два хот-дога, Кейзер Крайнер, которые он называл гнойными, и съел их большими кусками с острой горчицей. Только ни слова моей жене. Он громогласно рассмеялся, и Ханс увидел недожеванные розовые остатки мяса у него между зубами. В отеле Ханс простился с господином Траутман в лобби. Он, дескать, хотел бы еще выпить в баре безалкогольного пива и немного подумать. Господин Траутман, понимающий, кивнул и дружески похлопал его по плечу. Когда дверцы лифта закрылись, Ханес вышел из отеля. Он пошел вниз к реке Зальцах и сел на каменное ограждение перед Захербаром. Стоял теплый вечер, время облизилось к полуночи. Коньяк был мягким и сделал свое дело. На Ханесе был смокинг, в котором он со временем уже привык чувствовать себя нормально. Он попросил у молодой женщины сигарету, курил, разглядывая людей, идущих по домам, парами и маленькими группами и Ханнес задался вопросом, чувствует ли хоть кто-то один из них себя таким одиноким, как он. Он вспомнил Джона Дэниэла, дрессированную гориллу, фотокласса с которой в картоне выцветала в мансарде квартира у лестницы в небо, рядом с фотографией Полины на выпускном балу. Генрих тогда, само собой разумеется, рассказывал сказки, но, как это водится у детей, эта история глубоко засела в Хансе. Только недавно, когда он в поиске своего свидетельства о рождении нашел в ящике фотокласса, он задумался о том, насколько реалистичной могла быть горилла, которая стаканами пила сидр и окончила английскую народную школу. Правда, Ханнес нашел в интернете в газетной статье «Таймс», репортер которой побеседовал об этой обезьяне с учительницей истории. Семья, в которой вырос Джон Дэниел, вскоре после этой фотографии продала его американскому цирку. Там ему приходилось исполнять фокусы и показывать, чему он научился при попытке воспитать из него английского мальчика. Он умер через несколько месяцев, отчего женщина не знала. В нагрудном кармане его смокинга вибрировал мобильник. «Когда ты придешь?» – спрашивала Леония и вскоре послала второе сообщение с подмигивающим смайликом. Ханнес прислушался к себе и не был уверен, звучала ли в нем еще музыка. Он еще немного посидел, глядя на отражение огней в реке Зальцах и на черные, стоящие в ночи на горизонте горы. Он мог бы пойти туда, никто бы его не держал, он мог бы бросить в воду бабочку, которую носил на шее, и просто уйти в другую жизнь, более одиноким он и там бы не стал. Он попросил у дух парней жевательную резинку, чтобы избавить себя от дискуссии с Леонией, И потом пошел в отель.